Глава 19. Настроенный принц так торопился выпроводить меня на улицу, что позабыл про обещанную доплату. Деньги всё же удалось с него стрясти, напомнив про незапятнанную честность роев. Но я прекрасно понимал, надолго их уже не хватит. Настроение внутри форпоста меньше, чем за сутки моего пребывания в магазине, успело разительно измениться. Если раньше местные сетовали на то, что из-за декарей им придётся несколько дней бездельничать, то сейчас в каждом произнесённом слове сквозил отчётливый страх и неуверенность. Воду в больших количествах хранить здесь было негде, а имевшихся запасов даже при жёсткой экономии хватало лишь на неделю. Но это при нормальном её распределении, чего не наблюдалось и близко. Каждый тянул одеяло на себя, и оно уже громко трещало по швам. Большинство барыг тут же заломили несоветные цены, а у простого народа всё чаще появлялись нехорошие мысли на их счёт. До погромов пока что дело не дошло, но торговцы всё чаще прибегали к услугам наёмных дружин, от простых горняков с дубинками и кирками до профессиональных охранников. Мятежники поплатились за свою безопасность, поэтому стремительно теряли контроль над ситуацией. Имея силу у них в распоряжении, собственный резервуар, ситуация не стала бы столь критической. А так все сильнее назревал вопрос об изъятии запасов у торгашей. Добровольно расставаться с драгоценной влагой никто не хотел, но в прямом столкновении с военизированной организацией у них было мало шансов, поэтому все готовились заранее, точили оружие, договаривались о взаимовыручке и активно нанимали новых людей. А дикари тем временем терпеливо сидели на месте и уходить не собирались. Да и каких-то конфликтов среди них заметно не было, Я не стал продавать арбалет укомплектованным и сохранил на памяти его прицел, с помощью которого частенько осматривал окрестности. Происходящее по обе стороны стены мне совершенно не нравилось, ведь я оказался без запасов и с больной рукой на перевязи. Принц обещал, что она окончательно заживёт в течение нескольких дней, а пока приходилось её максимально беречь. Остаток дня после расставания с роем я провёл в общей ночлежке под открытым небом. На после первой же ночёвки зарёкся туда возвращаться. Там уж не обитатели то и дело нападали друг на друга за кусок хлеба. А уж меня там и вовсе назначили главной добычей. Ещё бы, лицо не как у конченного дегенерата, оружия нет, зато имеется недешёвая механическая конечность. Еле ноги оттуда унёс, порезов нескольких бомжей по дороге. Повезло, что они не смогли договориться меж собой. Вместо этого сцепившись друг с другом, Отдевался несколькими синяками и новыми дырами в пончо. Следующую ночь я провёл уже рядом с постом охраны, вместе с ещё несколькими сметливыми одиночками. Стражники не прогоняли нас, но взамен мы были обязаны от дежурить пару часов на стене, чтобы стражники нормально выспались. Раскол между ними и запасливыми торговцами с каждым днём только ширился, а мятежники не желали как-то сглаживать углы. Воду никто не собирался распределять по всем, кто застрял в форте. Все хотели в первую очередь обеспечить себя и любимых. Простой народ понемногу зверял и закономерно винил во всех бедах власть имущих. Конфликт мог вспыхнуть в любой момент. Между тем мои деньги даже при жесточайшей экономии таяли на глазах. Увы, подрабатывать грузчиком я не мог, а в охраннике таких заморочек не брали. Так что пришлось болтаться за бортом местной биржи труда. По всему выходило, что в скором времени придётся продавать кольчугу. Мне ещё повезло, что потасовка в ночлежке стала единственной попыткой меня ограбить. Прямо удивительное дело, что до сих пор ко мне никто не подвалил с предложением, от которого нельзя отказаться. Забыли, наверное, во всей этой суматохе. Тут у многих уже потихоньку начинала ехать крыша, и потасовки вспыхивали чуть ли не каждые несколько часов. Не обходились и без погибших. которых кремировали в специальной печи на отшибе форта. А ближе к вечеру третьего дня без воды случилось то, чего я опасался больше всего — массовое побоище. Начало уже не сулило ничего хорошего. Схлестнулись люди двух самых влиятельных торговцев. И с каждой минутой количество участников неуклонно росло. А одинокие стражи правопорядка явно не спешили лезть в свалку посреди опустевшего рынка, предпочитая отыгрывать роль наблюдателей. Там уже схватились всерьёз, не стесняясь применять колюще-режущее оружие. Кто-то пытался урезонить сцепившихся, но безрезультатно. Именно в этот момент я отчётливо понял, что крепости без посторонней помощи не выстоять. В этой решающую роль играют вовсе не укрепления, а воинский дух. Его же здесь и близко не наблюдалось. Местным силовикам катастрофически не хватало дисциплины и тактического хладнокровия. Ведь они сами в прошлом являлись обычными работягами, далёкими от службы в войсках. Поэтому не могли понять, что закапывают себя собственными руками. Так что вместо разгона они решили показать, кто в форте хозяин. Внезапно мятежники повалили ото всюду, снося разобщённых охранников. Сражались они на чьей либо стороне или просто стерегли верный ларёк, никого не интересовало. Били всех одинаково. Редко какое из дружин удавалось оказать достойное сопротивление, поэтому очаги сопротивления быстро гасли один за другим. Поначалу стражники с ополченцами всё же старались использовать исключительно дубинки, но немногочисленные охранники встретили их во всеоружии. Даже обычные фермеры с мотыгами и неким подобием кистень на цепочке представляли серьёзную опасность, так что вскоре никто уже не церемонился. Кровь полилась рекой. Хотя с обеих сторон никто особым мастерством фехтования похвастаться не мог. Те же песчанные охотники могли тут разгуляться и положить в итоге больше народу, чем все остальные вояки. Разумом я понимал, что нужно держаться от этой заварушки подальше, но тощий живот с кошельком толкнули меня на очередную авантюру. Да и по адреналину я уже порядком соскучился. Мародёров здесь не жаловали обе стороны, так что риск был не шуточный. Прямо на моих глазах одному из воров отсекли запястье, а другому и вовсе проломили голову. Поэтому я передвигался короткими перебежками, пока не спрятался за остатками ближайшего расколошмаченного прилавка. Там и принялся ошарить, стараясь себя ничем не выдать. В итоге нашёл несколько мелких монеток россыпью и кусок вяленого мяса. Всё остальное было слишком громоздким и приметным. Можно было добраться до соседнего ларька, разбитого в дребезги. Но неподалёку продолжали сражаться несколько ополченцев и наёмников, слабо отличимые друг от друга, обычные неумехи в ржавых обносках и примитивном оружием в руках. Я взвесил риски, после чего махнул на них клешнёй. Благо теперь они слушались меня гораздо лучше, чем в начале. Хирургической точностью там и близко не пахло, зато в качестве помощницы левой руки она вполне годилась. Пока что ей давались лишь простейшие движения: схватить, поддержать, толкнуть. Но я постепенно расширял функционал, заодно приводя механизмы в порядок. Где-то подтягивал крепления, где-то смазывал и тщательно полировал, избавляясь от косяков в сборке и неизбежной коррозии. Это иногда приводило к забавным ощущениям, но в целом моя нервная система всё больше привыкала к интегрированной в тело железке. Знать бы только, что приводит моторчики в движение, ведь никаких топливных элементов во всей конструкции не имелось. всё опять опиралось в ту самую загадочную чёрную субстанцию, что циркулировала по протезу при помощи специальных шлангов, напоминающих гибкие трубки капельниц. Как объяснил напоследок принц, это не чистая мумия, а лишь его раствор, который тоже можно приобрести у него за дополнительную плату. Если давление упадёт ниже критического, то клешня потеряет подвижность и превратится в аналог пиратского крюка, а может, и вовсе выйти из строя. Тем более удивительно, что никакой защиты, кроме самого грубоватого каркаса, капиляры не имели. Я по возможности закрепил их так, чтобы они хотя бы не болтались при каждом движении. Через несколько минут содорожных поисков среди обломков к сражающемуся прибыло подкрепление с обеих сторон, так что мародёрку стоило срочно заканчивать. Но рядом с прилавком валялось несколько бездыханных тел, которых грешно было не обоыскать по пути. Так я разжился ещё одной связкой мелких монет. и местным набором первой помощи, включавшим в себя бинт и слабенький раствор панацеи. А вот приличную куртку стянуть, увы, не успел. Ко мне внезапно ринулся один из охранников, раскручивая на ходу кистень. Обычный гладкий шар на цепочке, которым с одинаковой эффективностью можно обмолачивать тростник или проламывать чей-нибудь череп, например, мой. Оправдываться не имело смысла, поэтому я приготовился к драке. Благо, успел уже насмотреться на работу местных работяг и примерно знал, чего стоит ожидать. Кистень весьма болезненно бил даже под оспехом, а также использовался в качестве болу, сбивая стражников с ног или обезоруживая. При должном умении это весьма грозное орудие. К счастью, никаких сюрпризов мужик в простом дирюжном облачении не преподнес. Раскуроченный снаряд должен был неминуемо догнать меня, и я не могла убрать его. но я не стал убегать, а наоборот бросился вперед с вытянутой клешней. Цепь встретилась с подставленным протезом и лихо намоталась на него, а шар оставил солидную вмятину на одном из штырей. Культю пронзило болью, но это было лишь слабым эхом того, что могло случиться с моей настоящей рукой. Врежь грузило по костям, оно бы запросто раздробило их в труху. На это рассчитывал и нападающий, не ожидавший такой подставы от обычного с виду мародера в пончо. Я же не стал ждать, пока он сообразит, что делать дальше, и рванул к спецна себе. А когда мы очутились нос к носу, от всей души пнул его в промежность. Удар я так по мячу, он бы через всё поле на трибуны улетел. Так что охранник рухнул с беззвучно распахнутым ртом и уже на земле скрючился в позу варёной креветки. "Что ж, чувак, моё кунг-фу сильнее твоего", пробормотал я, отступая к ближайшим домам. Кистень так и болтался на протезе мёртвым грузом. намотавшись в несколько слоёв. Хоть клешню и оттягивала до рези в культе, я не стал от него избавляться за бесплатно. Это мой законный трофей. Если и отдам кому, то лишь за большие деньги. Но покинуть поле боя мне помешал тихий оклик со стороны опрокинутого тента, валявшегося неподалёку. Из-под него еле выпался знакомый торговец обувью, едва узнаваемый из-за расквашенного носа и залитого кровью лица. Звали его Виик. И он тоже меня припомнил. Рюмин, прошу тебя, помоги. Однако меня слезливыми просьбами не пройдёшь. Прости, но когда я в прошлый раз протянул руку помощи, мне её откусили по самое плечо. Я заплачу тебе. А вот это уже другой разговор. И хотя после сегодняшнего погрома деньги вполне могли обесцениться, попробовать всё равно стоило. Благо, обувщик не страдал лишним весом. А поблизости сражающихся не наблюдалось. Кто-то получил своё и прилёг отдохнуть, кто-то убежал за добавкой. Осложняло дело только его сломанная нога, но Вик стоически терпел боль и лишь тихонько мычал, пока я, скрутившись, волочил его до ближайшей подворотни. Там уже можно было попробовать выпрямиться и перейти на осторожный шаг. Костылей не было, так что пришлось обнять торговца, чтобы он мог хоть как-то переставлять единственную оставшуюся в строю ногу. Кистень так и болтался на протезе, иногда задевая спасённого по спине, но тот никаких претензий по этому поводу не высказывал. В целом, ему очень повезло нарваться на меня. Другие наверняка бы прикончили его под шумок, прихватив с трупа всё ценное. Только я равняться на дегенератов не собирался. Живой и благодарный местный житель гораздо ценнее любого кошелька. Клежбы с памятью у него оказалось всё в порядке. Как ни странно, по пути нам почти никто не встретился. Все либо сидели по домам, закрыв двери и ставни на окнах, либо нарезали круги вокруг разгромленного рынка. Редкие случайные прохожие, увидев окровавленного веяка, тут же растворялись в ближайшей подворотне. Меня это целиком и полностью устраивало. В помощи я не нуждался, а вот грабители могли без особого труда поживиться за наш счёт. К счастью, петлять по улицам пришлось недолго. Торговец проживал в небольшом каменном домике, а являвшимся по совместитетельству и обувной мастерской. После условного стука в дверь его домочадцы пустили нас внутрь. Жена тут же приступила к врачеванию, довяз стихием всклипами, а старшие дети ей активно помогали, поднося лекарства и материалы для шины. Подлатанный веек прекратил рассыпаться в благодарностях, но и выпроводить меня прочь из дома не стал. Держи, ты их честно заслужил. Он протянул мне три увесистых монетки, принесённые старшим сыном. На ощупь они оказались значительно тяжелее, чем все предыдущие, по цвету напоминая очень тусклое золото. Такие я видел лишь на рынке, а вот в руках держать еще не доводилось. По номиналу они соответствовали тысяче кат, и еще неделю назад эти деньги приравнивались к маленькому состоянию. При сегодняшнем курсе на них можно прожить лишь несколько дней, но и так совсем неплохо. «Я обязан тебе, Рюмин!» продолжил обувщик, морщись от боли. «Можешь остаться пока у нас!» «Благодарю, но предпочитаю жить сам по себе», — отказал я ко всеобщему облегчению. Предложение соблазнительное, только вошедшие в раж стражники вполне могли после благотворительного погрома прогуляться по адресам, опять же под благовидным предлогом заботы о жителях форпоста. «Никакого беспредела, что вы!» «Дело твое!» — не стал настаивать Виик. Только в купол не суйся. Мой тебе совет, опасно там нынче. Куполом здесь называли единственное круглое строение, напоминавшее здание уездного цирка. Второе питейное заведение во всём форпосте, и первое по ценам и сервису. В основном там расслаблялись наёмники, торговцы и прочие состоятельные граждане. А вот простых смертных предпочитали запорок не пускать. Будет облаво? На всякий случай уточнил я. Эт, что ты замотал головой, обущник? Оно под приглядом у серьёзных людей и ссорится с ними черевато большими неприятностями. Уж лучше тогда голышом прямо к людоедам отправиться. Просто на медне слух прошёл, что кое-кто хочет прорваться через окружение и набирает там опытных бойцов. По этому поводу и вышел конфликт. Одни рвались туда, другие хотели их остановить. Дальше ты всё сам видел. А может, эта байка специально для этого и была выдумана, предположил я, чтобы всех расссорить. Не похоже. Если так, то о ней трубили бы по всем углам, чтобы даже такие одиночки, как ты, были в курсе. А то ты правда искали рукастых и отчаянных. Делали всё тихо, пока этим не заинтересовались некоторые паникёры из наших. Они решили, что замзду их непременно выведут отсюда. Придурки. А это вообще реально? Там ведь несколько тысяч дикарей, посменно стерегут все подходы. «Кто знает», — пожал Вии к плечами, — «может, у кого-то и выйдет проскочить. Нам очень нужна помощь, и если получится добраться до охотников и поднять соседние форпосты, то общими усилиями можно будет разбить людоедов прямо здесь, пока они не разбежались по всей округе. Даже отрядов тысячу воинов будет более чем достаточно. А там и наш гарнизон подключится». чтоб они все подавились этой санной водой. Он хотел присовокупить воражение покрепче, но в тот момент супруга нарочно затянула бинт на шее, вызвав у него болезненный стон. Правильно, нечего при детях ругаться. Ничего нового для себя они всё равно не услышат. Тогда у меня ещё один вопрос к тебе, уважаемый, с улыбкой обратился я. У тебя не найдётся какой-нибудь одежды поприличнее? Боюсь, моё пончо уже порядком истрепалось. Да и кравью на него кто-то накапал.